Сонет семьдесят Ты видишь, я достиг поры той поздней года, Когда на деревах по нескольку листков Лишь бьется, но и те уж щиплет непогода, Тогда, как прежде, тень манила соловьев. Во мне, ты видишь, друг, потёмки дня такого, В котором солнце лик свой клонит на закат, А ночь уже спешит над жизнью сурово Распространить свой гнет, из черных выйдя врат. Ты видишь, милый друг, что я едва пылаю, Подобно уж давно зажженному костру, Лишенному того, чем жил он поутру, и, не дожив, как он до ночи потухаю. Ты видишь и сильней горит в тебе любовь к тому, что потерять придется скоро вновь.